Часть вторая. Синий блестящий. Нанотехнологии рога и копыта. Как сделать легендарный десерт? Сегодня в 21 веке цветной едой и напитками, особенно десертами и леденцами никого не удивишь. Но задумывались ли вы о том, какие именно оттенки мы видим на полках кондитерских отделов? Ярко-красные, лимонно-желтые, апельсиновые, яблочно-зеленые, шоколадные встречаются очень часто, в отличие от синих и небесно-голубых. А для обычной еды – овощей, фруктов, круп, мяса, рыбы – синий цвет и вовсе не характерен. В начале 20 века в США предпринимались попытки ввести в продажу маргарин и жареный картофель ярко-голубого цвета. Но затея провалилась. Покупатели предпочитали стандартные золотисто-желтые продукты. По мнению ученых, неприятие голубого цвета в нашей тарелке связано в первую очередь с тем, что в природе съедобные растения и ягоды не окрашены в синие голубые тона. Задумайтесь, черника практически черная, голубика, несмотря на название, приглушенного серо-синего цвета, слива темно-фиолетовая. Синие мясо или голубая рыба и вовсе наводят на мысли о несвежих продуктах, по крайней мере, это демонстрируют опросы. Более того, исследователи пришли к выводу, что синий цвет подавляет аппетит. С этим связаны рекомендации диетологов приобрести синие тарелки и чашки, если вы хотите похудеть. Впрочем, из правила «синие» значит «несъедобные» были и исключения. Например, в средневековой Европе некоторые блюда приправлялись непредназначенным для употребления в пищу лазоревым порошком, чтобы придать им красивый и модный в то время синий цвет. Николай де Бонфон, автор книги «Сельские удовольствия» 1654 года, дает своим читателям рецепт «Голубой щуки». Рыбу нужно как следует обсыпать солью и тщательно полить повсюду уксусом, что придаст ей лазурный оттенок, столь приятный для глаз. Но вот в 1992 году внимание организаторов, лауреатов и гостей церемонии вручения шнобелевской премии было приковано к синей еде. Лауреатом в номинации «Химия» стала технолог Ивет Басса из компании Kraft Foods с формулировкой «Создателю цветных коллоидных растворов» за вклад в величайшее достижение химии 20 века – ярко-синее желе. Речь шла о желе марки «Джеллоу», которое назвали «Голубая ягода». Владелец продукта, компания Kraft Foods, разумеется, была знакома с результатами социологических исследований и знала, что синяя еда отталкивает людей. Рассчитывала корпорация на другое. Рационально мыслящие взрослые – не основные потребители сладкого желе. А вот дети, на которых была рассчитана голубая ягода, скорее всего, не откажутся от новой сладости подозрительного вида. А если родители будут против, это еще больше подогреет их интерес. Ивет Басса и ее коллеги, одетые в ярко-голубые лабораторные халаты, прибыли на церемонию на корпоративном самолете, а после вручения премии угостили всех присутствующих синими джеллу. Этот цвет конфеткам придавал краситель синий-блестящий, он же blue 1 или оксид blue 9 известный также под названием пищевой добавки Е-133. Он используется для окрашивания сахарной ваты, мороженого, газированных напитков и не только газированных. Ликер «Блю Киросаус» своим цветом также обязан Е133, а также косметики, мыла шампуней. Е133 плохо всасывается кишечником. 95% красителя сразу же выводится из организма. Эта добавка также может вызывать аллергию, особенно у людей, страдающих от астмы. Но ее использование разрешено как в России, так и в странах Евросоюза. Правда, существуют определенные нормы, ограничивающие максимально допустимую концентрацию красителя в составе продукта. А еще краситель синий блестящий скрывается под ужасным названием. Динатрий 3Н-этил Н44Н-этил Н этил н -4, 4 н этил н 3 сульфаната бензил аминофенил 2-сульфаната фенил митилен 2.5 цикла 1 или метил бензосульфоната. Мое достижение состоит лишь в том, что я положила последний камень в здании научных исследований, проделанных за последние столетия. Я и мои коллеги хотим переключить ваше внимание на трех крупнейших химиков, которые заложили основы нашей работы. Это Эмиль Фишер, получивший Нобелевскую премию в области химии в 1902 году за синтез производных сахаров и пуринов, Рихард Зигманди, в 1925 году удостоенный Нобелевской премии за изыскание в области химии коллоидов, и Лайнус Полинг, удостоенный Нобелевской премии в 1954 году за открытие в сфере химических связей, сказала Эвет Басса в своей шнобелевской речи. Что же стоит за желатиновыми десертами и ярко-синим цветом? Во-первых, это, разумеется, сам желатин, белок под названием коллаген. Продукт переработки костей, хрящей, жил и кожи животных. Мы сталкиваемся с ним повсюду. В еде, лекарствах, косметике. Используется он и при изготовлении, например, светочувствительной эмульсии фотопленок и фотопластинок. В пищу желатин употребляют давно, примерно середины 15 века. Получали его долго и тяжело, вываривая копыта домашнего скота в течение долгого времени. Впрочем, этот способ не так уж и устарел. Вспомните, как готовит холодец или ту самую гадость – заливную рыбу. Первый патент на производство субстанции был зарегистрирован в Британии в конце XVIII века. А спустя несколько десятилетий французское правительство, вооружившись рецептом производства желатина авторства Жана Пьера Жозефа Д'Арсе, а он предлагал использовать водяную пары и соляную кислоту, серьезно рассматривало желатин как дешевый и доступный источник белка для бедняков. Популярным желатин стал в XIX веке. Тогда в Нью-Йорке получили распространение десерты желе, причем увидеть их можно было только на столах состоятельных людей. Приготовление сладости требовало времени и сил. Желатин был не очищен, продавался в неудобной форме. Первый желатин в виде порошка был запатентован только в 1845 году американцем Питером Купером. Купер известен еще и тем, что в 1830 году разработал и построил первый американский паровоз «Мальчик с пальчик» — Том Тамп. Так он хотел убедить собственников железной дороги Балтимор и Огайо использовать паровую машину в качестве тяги. До первых настоящих десертов с фруктовыми вкусами, которыми стали джелло, оставалось уже недолго. В 1897 году американский столяр Пирл Уэйт, заодно занимавшийся изготовлением сиропов от кашля, экспериментировал с одним из своих лекарств. Он пытался смешать средства от кашля и слабительный отвар. Зачем? История умалчивает. И добавлял туда желатин. Закончились эти эксперименты тем, что Пирл создал прообраз джеллоу. Название придумала его жена Мэй. Желатин, сахар и фруктовые добавки. Клубника, малина, апельсин или лимон. У него не получалось самостоятельно организовать продажи новой сладости. И в 1899 году он продал рецепты названия Оратору Вудворду, производителю медицинских препаратов, за 450 долларов. Примерно 4000 долларов на сегодняшний день. Эта сделка стала одной из самых выгодных в истории США. А Джелло начал победное шествие по стране. В 1925 году продукт был продан компании Pastum, которая затем стала частью Kraft Foods, текущей владелицы торговой марки. Желе стало популярным благодаря продуманной рекламе. Статьи и анонсы размещались в женских журналах, а сам десерт позиционировался как идеальное решение для дам, не имеющих времени или навыков для выпечки и других сложных блюд. Даже если вы не умеете готовить, вы сможете сделать десерт «Джелло». «Даже ребенок может сделать это!» Такими были рекламные слоганы. Что ж, желатином, кажется, разобрались. Теперь поговорим про «Синий блестящий» и Нобелевского лауреата Рихарда зигманди В 1925 году он получил награду в области химии за установление гетерогенной природы коллоидных растворов и за разработанные в этой связи методы, имеющие фундаментальное значение в современной коллоидной химии. Что же это такое, и при чем тут «синий десерт»? В 1897 году Зигманди пригласили работать над созданием цветных стекол. Его задачей стало воспроизведение работы римских мастеров стеклянного кубка Ликурга, созданного в IV веке. Кубок знаменит тем, что меняет цвет в зависимости от угла падения света. Если он освещен отраженным светом, то окрашен в зеленый, а если свет проникает насквозь, кубок краснеет. В середине XIX века Майкл Фарадей показал, что этот эффект вызван наличием в стекле частиц золота и серебра, размеры которых сопоставимы с длиной волны видимого света. Сейчас мы называем их наночастицами. Собственно, такое стекло и есть прообраз коллоидного раствора. Нечто среднее между так называемым истинным раствором, однородной системой, в которой вещество под действием растворителя распалось на молекулы или ионы, и взвесью, в которой частички твердого вещества равномерно распределены в жидкости. В коллоидах эти частички очень малы, их длина измеряется нанометрами. Как римские мастера более полутора тысяч лет назад смогли получить такое стекло, доподлинно неизвестно. Ученые полагают, что это вышло случайно. Мастера могли ненароком загрязнить стекло с золотой или серебряной пылью. Зигманди же начал свои исследования, не зная о работе Фарадея, и независимо от него, используя коллоидные растворы золота, получил стекла синего, фиолетового и красного цветов. Позже он создал микроскоп, с помощью которого можно было рассмотреть частички драгоценного металла. Оказалось, их длина составляет около 4 нанометров. Наверное, вы уже поняли, что голубая ягода джеллу – это коллоидный раствор, в котором желатиновая основа подкрашена частицами Е133. Что касается вклада Фишера и Полинга, которых Эвет Басса также отметила в своей речи, его определить сложнее. Фишер занимался сахарами, глюкозой, фруктозой, мальтозой и маннозой, и созданные им формулы углеводов, похожие на рыбьи кости, так и называются проекции Фишера. Роль Полинга еще более глобальна. Он понял и объяснил саму природу химических связей, которыми образовано все в нашем мире. Получается, что за Джеллу голубая ягода стояли десятилетия научных исследований, три Нобелевских премии, несколько патентов, маркетинговые изыскания и энтузиазм пищевых технологов под руководством Ивет Басса. Неплохо для шуточной премии за синий десерт, верно? Вместе с Ивет Басса, лауреатами Шнобелевской премии 1992 года, стали. Археология. Французская скаутская организация, указывающая путь за уничтожение древних настенных росписей, рисунков бизонов, возраст которых составлял около 15 тысяч лет, в пещере Мерьер, недалеко от французского поселка Брюникель. Увлеклись тиранием граффити. Искусство. Джим Ноутон и Национальный благотворительный фонд искусств США. Ноултон за анатомический постер пениса животного мира» а фонд — за предложение издать этот постер в виде раскладывающейся книжки. Ну что ж, любой труд должен найти своего читателя. Биология. Сессил Джекобсон за создание простого, доступного каждому, метода контроля качества. Джекобсон работал в банке спермы и использовал собственный биологический материал вместо того, что сдавали доноры для искусственного оплодотворения более 70 пациенток, за что и попал в тюрьму на 5 лет. Экономика. Инвесторы страховой компании Lloyds of Лондон» за бесстрашную попытку спровоцировать катастрофу своим отказом компенсировать убытки клиентам. Возможно, лауреаты просто хотели разнообразить 300-летнюю историю компании. Литература. Физик Юрий Стручков за 948 опубликованных научных статей. Плодотворный сотрудник Института элементов органических соединений Российской Академии Наук выпустил все эти работы с 1981 по 1990 годы. Примерно по одной работе каждые четыре дня. Медицина. Группа японских ученых из исследовательского центра Шисейдо в Якогаме за пионерскую работу в выявлении химических соединений, ответственных за неприятный запах ног. И особенно за вывод о том, что у людей, которые думают, что их ноги плохо пахнут, ноги действительно плохо пахнут, а у людей, которые так не думают, ноги не пахнут. Но кроме шуток, ученые провели вполне серьезное химическое исследование. Диетология. Отважные потребители продуктов торговой марки «Спам» за 54 года неразборчивости в питании. «Спам» производит консервированное мясо и существует до сих пор, а их навязчивая реклама острой ветчины «Спайсит Хам» дала нам термин «Спам». Премия мира Дэрил Гейтс за новый способ объединять людей. Бывший начальник полиции Лос-Анджелеса организовал масштабную операцию по уничтожению уличных банд, объединив за решеткой несколько десятков тысяч человек. Физика. Дэвид Шорли и Дуг Бауэр. Львы физики низких энергий. За их круглый вклад в теорию полей, заключающийся в геометрическом уничтожении британских посевов. Шорли и Бауэр — гордые создатели первых официально признанных загадочных кругов на полях, Сначала друзья делали их с помощью металлических труб, а потом досок и веревок.